Глава двадцать Он думал о маленькой квартирке своих родителей в боковом проулке квартала Хадарха-Кармель, куда семья переехала после того, как сгорел их барак в Кирият моцкине В квартире было две комнаты. Большая, служившая гостиной, столовой и спальней его родителям, и маленькая, в которой жила сестра Мири, на пять лет старше Шмуэля. Его кровать стояла в коридоре между входом в маленькую кухоньку и дверью в туалет. У изголовья кровати располагался выкрашенный в коричневый цвет ящик, который служил ему и платяным шкафом, и письменным столом, за ним он готовил уроки, а также и прикроватной тумбочкой. В одиннадцать лет Шмуэль был худым, слегка сутулым мальчиком с огромными наивными глазами, ногами, спичками и вечно ободранными коленками. Только спустя годы после армейской службы он отрастил буйную гриву и бороду пещерного человека, под которой пряталось узкое тонкое лицо. Он не любил ни свою гриву, ни свое детское лицо, скрытое за бородой. Он считал, что борода прячет то, чего всякий уважающий себя человек должен стыдиться. В детстве у него было три-четыре приятеля, все из слабаков класса. Один новый репатриант из Румынии, а еще один мальчик, страдающий легким заиканием. У Шмуэля имелась большая коллекция марок, и он любил показывать ее своим товарищам, читая при этом лекции о ценности и уникальности редких марок, рассказывать о природе разных стран. Был он мальчиком, много знавшим, любившим поговорить, но практически неспособным слушать других, он начинал изнавать уже после нескольких фраз собеседника. Особенно похвалялся он марками стран, которых более не существовало. У Банги Шари, Австро-Венгрии, Богемии, Моравии. Долгие часы он мог рассказывать о войнах и революциях, стерших с карты мира эти страны, о государствах, захваченных сначала германскими нацистами, а затем Сталином, и о тех странах, которые обратились в части новых государств, возникших в Европе после Первой мировой войны, таких как, например, Югославия и Чехословакия. Названия далеких стран — Тринидад и Тобаго или Кения, Уганда и Танзания — возбуждали в нем какую-то смутную тоску. В фантазиях он уносился в эти далекие края, участвовал в боях отчаянных подпольщиков, боровшихся за освобождение от иго чужеземцев. Выступал он перед приятелями с воодушевлением, с жаром, на ходу выдумывая, если чего-то не знал. Читал он много, все, что под руку попадется. Приключенческие романы, очерки путешествий, детективы, ужастики и даже любовные романы — не слишком ему понятные, но пробуждавшие в нем какую-то неясную слабость. Когда ему было двенадцать, он решил прочитать всю еврейскую энциклопедию в алфавитном порядке, том за томом, статью за статьей, потому что его интересовало все, даже то, чего он категорически не понимал, будоражило его воображение. Но, добравшись примерно до середины буквы «Алев», Он устал и оставил энциклопедию в покое. Однажды субботним утром Шмуэль вместе с Менахимом, семья которого прибыла из Трансильвании, отправился на западные склоны горы Кармель, чтобы побродить по одному из заросших густой растительностью вади, руслу реки, пересыхающей летом и бурливой в сезон дождей. Они обули высокие ботинки, нахлобучили кепки, Каждый запасся палкой и флягой с водой. В рюкзаках лежали одеяла, из которых предполагалось соорудить палатку, лепешки питы, сваренные вкрутую яйца и сырая картошка, предназначенная для запекания в костре. В половине шестого, незадолго до восхода, они отправились в путь, пересекли свой квартал, спустились в ваде и примерно часам к одиннадцати преодолели склон горы, считая по дороге птиц, названий которых не знали. Кроме ворон, которые с гортанными криками кружили над расселенными в скалах, уж эти-то птицы были им хорошо знакомы. Шмуэль орал во всю глотку, а затем слушал, как окрестные горы отвечают на его вопли эхом. Дома было запрещено повышать голос в одиннадцать уже вовсю пылало солнце обжигая их лица раскрасневшиеся залитые соленым потом шмуэль указал на ровную площадку между двумя дубками предложил сделать привал отдохнуть затем натянуть палатку развести костер и запечь картошку из книг шмуэль знал о дубах высоченных с могучими кронами что растут в странах европы но здесь на склонах горы кармель дубы были не мощными деревьями, а кривыми кустами, едва дававшими тень. Довольно долго они сражались с колышками и одеялами, пытаясь разбить палатку, но шесты отказывались втыкаться в твердую почву, хотя мальчики и забивали их булыжником, сменяя друг дружку — один держит шест, а другой от души колотит по нему камнем. Шмуэль нагнулся за камнем покрупнее и в следующий миг испустил душераздирающий крик В руку его ужалил скорпион. Боль, дикая, острая, жгучая, пронзила его, но не менее жгучей была и охватившая его паника. В первый миг Шмуэль и Менахим не поняли, что случилось. Шмуэлю показалось, что он наткнулся на острый осколок. Менахим взял руку Шмуэля раздувающуюся прямо на глазах, и попытался найти колючку или осколок. Он смочил водой из фляги место, куда вонзилось жало скорпиона, но боль не только не утихла, но усиливалась. Шмуэль корчился, стонал, и Менахим предложил ему сесть на одеяло и подождать, пока он сбегает за подмогой. И тут Шмуэль... Заметил желтого скорпиона, ползущего среди сухих листьев, скорпиона, который его ужалил, или, возможно, то был другой скорпион. Шмуэля затрясло, ибо он тотчас преисполнился уверенности, что смерть его близка. Страх и отчаяние затопили его. И, ничего не соображая, он рванулся вдоль вади, придерживая пылающую болью руку. Он бежал, спотыкаясь о камни, сухие ветки, падал, но тут же вскакивал и снова, задыхаясь, мчался вперед. А Менахим, бежавший следом, отставал все сильнее и сильнее, ибо от боли и страха у Шмуэля будто крылья выросли. Менахим, не знавший, как и чем помочь, тоже вдруг принялся кричать — тоненьким и испуганным голосом, будто это он был смертельно ранен. Так они вдвоем и неслись по каменистому дну вади. Менахем пронзительно вопя, а Шмуэль молча, дрожа всем телом, но ни на миг не сбавляя темпы, быстро увеличивая расстояние от приятеля. Наконец они выскочили на незнакомое шоссе и остановились, задыхаясь. А уже через несколько минут показался автомобиль. Их женщина, сидевшая за рулем, подобрала мальчиков и доставила их в больницу, где приятели и расстались. Шмуэля отправили делать укол, а Минах ему дали стакан холодной воды. После инъекции Шмуэль потерял сознание, когда пришел в себя, то увидел мать и отца, стоявших рядом, и лица их почти соприкасались. Точно наконец-то между родителями установилось перемирие, и Шмуэль тогда возгордился. Ведь именно он сблизил их. Отец и мать выглядели такими слабыми, растерянными. Они неотрывно смотрели на него испуганными глазами, будто сейчас они зависели от него, будто на него теперь возложена обязанность заботиться о них. Руку ему забинтовали, боль немного утихла, уступив место тешившему его душу ощущению превосходства, и он бормотал... Чепуха, обычный укус скорпиона, от этого не умирают. Когда губы его произнесли «от этого не умирают», в душе его шевельнулось нечто на вроде разочарования, потому что воображение уже в деталях нарисовало, как скорбят родители, как горько клянут себя за все свои несправедливости, которым они его подвергали с самого раннего его детства. Спустя несколько часов... Дежурный врач отправил Шмуэля в Освояси из больницы, велев ему отдыхать, есть поменьше и пить побольше. Родители вызвали такси, сначала отвезли Менахима, а потом поехали домой. Дома Шмуэля уложили в маленькой комнате на кровати сестры, а Мири изгнали в коридорный закут Шмуэля между кухонной дверью и дверью уборной. Два дня его закармливали деликатесами — куриным бульоном, куриной печенкой с картофельным пюре, тушеной сладкой морковью, ванильным пудингом. Но спустя два дня объявили — все, хватит нежиться. Этим вечером возвращаешься в свою кровать, а завтра в школу. А после настал черед выговоров, ругани, окриков, нагоняев. Менахим явившийся навестить больного, выглядел смущенным и растерянным, держался тише воды ниже травы, будто это он ужалил Шмуэля. Менахим даже принес в подарок редкую марку, очень дорогую, о которой Шмуэль давно уже страстно мечтал. Это была марка нацистской Германии со свастикой и портретом Гитлера. Через несколько дней опухоль спала, повязку сняли, но в памяти Шмуэля... Навсегда осталась эта теплая волна наслаждения, захлестнувшая его вместе со страхом перед смертью. Эта тайная сладость удовлетворения от вида родителей и сестры, убивающихся на его свежей могиле и горько раскаивающихся во всех злодеяниях, что чинили они над ним с самого его рождения. Он видел, как две самые красивые девочки в классе. Тамар и Ранит, обнявшись, заливаясь слезами, стоят перед памятником на его могиле. Навсегда запомнил он и прикосновение Мири, ее ладонь у себя на лбу. Она склонилась над ним, гладила его, когда он лежал в ее кровати, в ее комнате, хотя ни разу в жизни она его не погладила. Ни до этого случая, ни после. У них в семье все старались как можно реже прикасаться друг к другу, Иногда от отца доставалась обидная и болезненная пощечина, да изредка мать своими холодными пальцами касалась его лба. Возможно, она только проверяла температуру. Никогда он не видел, чтобы родители прикасались друг к другу, даже чтобы снять пылинку с одежды. Все свое детство он чувствовал, что мать несет в себе груз тайной обиды, а отец с трудом подавляет едва сдерживаемое недовольство. Родители почти не разговаривали между собой, а если и разговаривали, то только о делах. Водопроводчик, обои, покупки. Когда отец обращался к матери, он кривил губы, морщась как от зубной боли. Каковы причины материной обиды и недовольства отца, Шмуэль не знал, да и не хотел знать. Когда ему было года три, а именно с того времени он помнил себя, Родители уже отдалились друг от друга. Правда, они никогда не повышали голос и не ссорились в его присутствии. Несколько раз он замечал, что у матери красные глаза, будто она плакала. Случалось, отец выходил на балкон выкурить сигарету и оставался там в одиночестве 15-20 минут, а вернувшись, прятался за развернутой газетой. Его родители были... Людьми, воспитанными и сдержанными, не видели пользы в разговорах на повышенных тонах. Во все годы своего детства и юности Шмуэль стыдился родителей, сердился на них, не зная за что и почему. За их слабость, за их вечную обиду эмигрантов, из кожи вон лезущих, чтобы понравиться чужим людям. За теплоту которые они не одарили его потому что в них ее просто не было за сдержанную враждебность всегда царившую между ними за скупость но ведь они всегда заботились обо всех его нуждах несмотря на их прижимистость расчетливость и бережливость шмуэль никогда не знал недостатка ни, ни в одежде ни в книгах альбом марок и каталог к его коллекции у него были а когда ему исполнилось тринадцать лет то на Бармицву совершеннолетие ему подарили велосипед. Даже его обучение в университете они оплачивали, пока их не постигло банкротство. И, тем не менее, ни мать, ни отца он полюбить не смог. Всю жизнь была в них какая-то смесь смирения, горечи, неудовлетворенности, и это вызывало в нем раздражение. Вдобавок и коридор, низкий и давящий, куда его поселили на все время детства и юности, и покорность отца, постоянно повторявшего лозунги правящей партии и молчание матери, пропитанное угнетенностью, униженностью, подавленностью. Во все дни своего детства он вновь и вновь предавал их, выдумывая себе иных родителей. Сердечных и сильных, щедрых на тепло. Они преподавали точные науки в хайфском технионе. интеллектуалы, хорошо обеспеченные, с виллой на вершине горы Кармель, остроумные, лучащиеся симпатии, открытые, пробуждающие в нем, да и в других, самоуважение, любовь и радость. Ни разу Шмуэль не говорил об этом ни с одним человеком, даже с сестрой. Когда он был маленьким, она называла его усыновленным приемышем, найденышем. Повторяла, тебя вообще нашли в лесах Кармеля. Отец иногда поправлял не в лесах Кармеля, причем тут леса Кармеля. Мы нашли его в закоулке рядом с морским портом. А мама едва слышно шелестела. И совсем не так, просто мы случайно все вчетвером нашли друг друга. Шмуэль всегда сердился на себя за то, что сердится на них. Постоянно винил себя в скрытом отсутствии преданности, будто все эти годы он был иностранным шпионом, внедрившимся в собственную семью. Что же до сестры Мири, то была она девушкой красивой, стройной, с каштановыми волосами, и с тех пор, как исполнилось ей четырнадцать-пятнадцать лет, ее окружала свита из смешливых подружек и высоких юношей, Зачастую старше мире на два 3 года, один даже служил офицером в одном из элитных подразделений в армии обороны. Случай с укусом скорпиона Шмуэль хранил в душе как одно из немногих сладких воспоминаний своего детства. Все детские годы над ним давлели стены мрачного коридора, вечно в копоти из-за керосиновой лампы, зажигавшийся во время частых перебоев с электричеством, и низкий потолок, тронутый плесенью. И вдруг, на каких-то два дня, в стенах словно проступила щель, и сквозь нее пробилось нечто, о чем Шмуэль не переставал тосковать во все последующие годы. И даже сейчас, в пору зрелости, он, вспоминая о том происшествии, переполнялся смутным желанием все и всем простить и любить каждого, кто встретится ему на пути.